Глава пятнадцатая. Понедельник, 14 августа 1989 восьмой день каникул, небо голубое, как цветущий лен. Признаю, что редко пишу вам два раза на дню. Как правило, я беру ручку, когда все еще спят, или вечером, укрывшись в моем теленем гроте, и пишу при свете фонарика. «Вам, мой читатель со звезд». «Сегодня утром, как вы, конечно же, помните, я открыл дневник, чтобы просветить вас насчет важного дела. Рассказать, как папа пытается торговаться с мамой насчет концерта вместо романтического ужина в кассе Мама упорно молчит, рта не раскрывает. Мы с Нико пытаемся оценить побочные потери. «Бум! Первые бомбы сброшены на остров красоты!» «Мне продолжать?» «Вот отлично». Во второй половине дня все святое семейство Идриси оказалось в Кальви, на улице Клемансо, главной торговой улице, чтобы, как бы это назвать, сыграть партию в покер. Думаю, супружеская жизнь сильно смахивает на эту карточную игру. партии игры во вранье. Вообразите узкую, идущую вверх улицу, где народу больше, чем в пасхальные дни на дороге к аббатству Монсом Мишель. Перед вами Кальви в разгар дня. Мама сегодня молчаливее обычного. Она идет медленно, разглядывает витрины, останавливается, прибавляет шаг и все время оказывается чуть впереди или позади нас. Папа и Николя жарятся на солнцепеке у подножья лестницы, ведущей к цитадели. Они фотографируют порт, любуются яхтами и итальянками. Маму как магнитом тянет к обувному магазинчику. Потом она застревает у бутика корсиканской фирмы «Бенуа». Классный и супер оригинальный Всего лишь кусочки тканей на пластиковых манекенах стоят чертову прорву денег. Но с мамиными шмотками сравниться не могут. Я наблюдатель. Шагаю по тротуару, гоняю по кругу в наушниках песни «The Cure». Парни не плачут, Шарлотта порой, и влюбленные коты, и в ус не дую. Моя цель — там, наверху. Примечание. The Cure — британская рок-группа. За время существования состав группы менялся неоднократно, и ее единственным постоянным участником остается фронтмен, вокалист, гитарист и автор песен Роберт Смит. Конец примечания. Мы целый час поднимались к укреплениям, а мама так и не промолвала ни слова. Она открыла роту подъемного моста при входе в цитадель перед Стеллой, утверждающей, что здесь родился Христофор Колумб. Иногда корсиканцы смешат меня до колик. Примечание. Тем не менее, по одной из версий, испанский мореплаватель Христофор Колумб родился 29 октября 1451 года на острове Корсика, тогдашнем владении Генуэзской республики. Конец примечания. «Где твой фотоаппарат?» «Браво, мамочка! У тебя зоркий глаз!» «Сумка, висящая на папином плече, открыта, кодека на шее нет, он что-то бормочет, как дурак смотрит вниз. Чёрт! Я обожаю своего отца. Но сегодня он с самого утра то и дело попадает в просак. Мама пожимает плечами, а он несется на всех парах, глядя на туристов, вдруг кто-то нагнется и поднимет небольшой черный предмет». Мама не намерена ждать. Она делает шаг под каменный свод, поворачивается ко мне и говорит: Ты хотела пойти к Тао, Кло, так давай вперед. Ничего себе, предложинится. На этом месте, мой недоумевающий читатель, я сделаю короткое отступление и кое-что объясню. У Тао ресторан Баркуб, в верхней точке цитадели Кальви. Предвижу вопрос. С какого перепугу мне хочется выпить гренадину или мятной воды именно у Тао? Ответ. А все самые клевые молодые фрики, приехавшие отдыхать на Корсику, встречаются именно там. Ответ. Б. Величайший на свете певец, актер и композитор Жак Ижлен написал здесь для друзей лучшие своих песен, балладу, сочиненную у Тао. Угадаете, какой из них верный? Отправляемся к Тао. Мы уже сидим за круглым столиком на стульях, обитых искусственной красной кожей, когда возвращается папа. Он запыхался и взмок. Нашел, — интересуется мама. Она заказала пеноколаду. Исчез без следа. На этом месте мама должна была бы уточнить марку фотоаппарата, назвать месяц и год, когда он был подарен папе, а также цену в денежном и эмоциональном выражении. У мамы не мозг, а штрих-код. В разговор встревает Нико. «Пап, ты уверен, что не положил кодек в рюкзак?» Папа отодвигает стаканы и вываливает на стол содержимое рюкзака. Ключи, ручка, книга, дорожный атлас, сигареты, пластиковый пакет и... Фотоаппарат. На самом дне. Мама изумлена, но извиняться не собирается. «Ничего удивительного. У тебя вечно бардак в сумке». Папа не спорит а она машинально перебирает вещи и вдруг замечает пластиковый пакет под тюбиком крема от загара и темными очками. Пакет с логотипом Беноа. Пальма Идрисси осторожно открывает его и изумленно ахает. Внутри лежит короткое платье с v вырезом и открытой спиной, черное в красных розах. Именно им она любовалась витрине. А еще в пакете нашлись браслет и колье в рубиновых тонах. — Ты купил его для меня? — Конечно, для тебя, мамусечка. Папа здорово сыграл, притворился растяпой и сбегал в магазин за платьем. Мама вскакивает, бежит в туалет, переодевается и выходит. Красота! Тонкие черные бретельки почти не выделяются на ее медно-загорелых плечах. Невесомая ткань красиво подчеркивает грудь и бедра. Кажется, это крэп -жоржет. Название смешное, но сексапильную женщину очень даже украшает. На маму оборачиваются даже официанты, хотя уж они-то повидали немало секс-бомб в мини-мини-мини-платьях. Я обеззвучно напивая себе под нос мантру тао, ставшую гимном благодаря волшебной мелодии Ижлена. «Живите счастливо сегодня. Завтра может стать слишком поздно». Садясь, мама шепчет «Спасибо» не целует папу щеку, не говорит «какой ты милый», не улыбается и окупилась. Черт возьми, пальма-мама. Она производит впечатление. Потрясающее самообладание. Случись такое со мной, я бы сразу кинулась парню на шею и простила ему все гадости, а мама смотрит на афиши. А Афилетты семь певцов в черных рубашках с ладонью возле уха. Идеальная выдержка. зайти до мужчины, позволить ему желать себя, дать надежду, показать коленку, начало ложбинки между грудей. Ладони должны быть горячими, а голова холодной. Всегда. Подморозить чувства. Никогда не отдаваться полностью. Не откровенничать. Заставить партнеров все время повышать ставки. Супружеская жизнь напоминает партию в покер. У мой читатель из будущего. Я никогда не научусь таким играм. Меня облапошат, первый же красавчик. Другие девчонки уверены, что будут дергать мужиков за ниточки, как марионеток. А я точно не сумею. Я не такая, как Пальма-мама или Мария Киара, о которой придется рассказать вам кое-что новенькое. Позже. Я люблю папу, а трюк с платьем от Бенуа считаю потрясающим. А мамой восхищаюсь. Вы ведь никому не скажете, правда? Мне будет очень стыдно, если она случайно прочтет эти строчки. Поделюсь прогнозом насчет вечера 23 августа, Дня Святой Розы. Концерт или романтический ужин в кассе Стелла. Ставлю на пальму маму. Он поднял глаза к небу и посмотрел на звезды. Конечно. Конечно, все было бы иначе. Одержи, пальма и победу.